Нужно бы сходить к концу. А что, если его нет? Если его все еще держат под арестом, это значит, это значит, что я лишен возможности контролировать ситуацию. Не смогу ничего узнать. Я должен вести игру в слепую, основываясь только на том, что мне уже известно. Да, вполне уверен. Вчера вечером я раск классифицировал все карточки. Ну, это была трудная, но приятная работа. Ещё изучаю интересное в ночь проследить все этапы, по которым уже прошёл. Рассмотреть вновь все гипотезы, которые давно отвергли. Это страшно увлекательно. А вы как считаете? Конечно, конечно, тем более, что я работаю точно так же. На другом уровне, естественно. Ирония на этот раз была совершенно очевидной. И майор не скрывал этого. Я ничего не изобрёл, продолжал он. Я не создал ни одной вычислительной машины, ни даже винтика. Я говорю о методе работы. Я в течение дня выдвигаю различные гипотезы, а потом вечером дома записываю их. Сегодня одна, завтра другая, составляю различные схемы, отвергаю их, придумываю новые, в общем, играю как могу. Согласитесь, что это похоже на игру. И вчера вечером вы тоже выдвигали гипотезы? Конечно. Это была первая из ваших гипотез, видите ли, мне кажется, что вчера вечером я бы вам мог ответить на этот вопрос. Но этой ночью я все гипотезы отверг и пока не могу ничего предложить вместо них. Ничего. Просто напросто у меня нет никакой идеи. Я переживаю, как это говорится. углунейший кризис. Ведь я уже вам сказал, что я пришёл сюда именно по тому, что ищу новые данные, новые факты, которые позволили бы мне преодолеть какую-то пустоту. Но пока ничего не нахожу. Это весьма прискорбно для меня, для вас, для меня. Мы все чувствуем, естественно, естественно. Если бы задача была решена, если бы нашла с работы, вы бы избавились от такого труда. Ведь существующую работу не надо восстанавливать. Да, вы правы. Но мы не можем ждать. Я ждать не могу, поэтому я вчера вечером распластифицировал карточки и сложил их в чемодан. Ага, Подумала Марару. Короче, Мадам, ты подпустил. Так мне охоту, чтобы посмотреть, как я отреагирую. Что же я тебе скажу, товарищ инженер? Человек я мясистый. Тебе повезло вот и всё. Отпуск делас, и тое это твоё право. Так, так, так, уезжайте в отпуск. Но зачем же работать в отпуске? Отдохните. Ну хотя бы дней 10. У меня всего 2 недели. Если работать по 2-3 часа в день, то ничего страшного. На море едете, да? Вы говорили, что жиры не боитесь. Да, на море. Завидую. Нет, нет, нет, не из-за моря, оно не для меня. Ну, просто из-за отпуска. Но это же великолепно. Спать, гулять. И столько было прохладно, чтобы ходить в пальто, У, замечательно. А вы не едете никуда? Почему же? Через месяц. Где будет холодно, туда и поеду. День был такой жаркий, что майор Марару просто в отчаянии приходил. Термометр показывал тридцать пять. 36 градусов в тени. Улицы были почти пустые.